Глава 34. Мне так стыдно, как никогда в жизни. Чудовищно. Словно меня голое выставили на площади, где полно народу. Словно схватили за руку в магазине за то, что я украла шоколадку. Словно в школе на линейке перед всеми отчитывают. Ох, нет. Это всё ерунда на самом деле. Не ерунда в сравнении с тем, что я чувствую сейчас. Зачем я поддалась этому глупому порыву? Ведь я же хотела сразу прийти к нему и рассказать обо всём, и предложить сделать процедуру инсеминация. Вот как она называется. Теперь я вспоминаю это слово. Но увидела его и память о том, что было когда-то, просто сбила с ног. Память не о том плохом, а вы Ни о боли, которую я испытала, узнав о его предательстве. Ни о гневе или бессилии, когда я поняла, что он поверил во всё дурное, что рассказали ему обо мне. Ни о диком страхе, который я пережила на свадьбе, когда родственник невесты Тамерлана обещал мне жуткую расправу. Я вспомнила, как он целовал меня, как он смотрел на меня, как он... как он любил меня тогда, в том отеле. И его руки такие нежные, горячие, умелые. Почему даже сейчас, после стольких лет брака с другим мужчиной, с любимым мужчиной, я всё ещё помню? Надо остановиться, нужно успокоиться, хотя бы попытаться. И очень хорошо, что Тамерлан сам предложил провести процедуру так. что между нами не будет ничего другого. Очень хорошо. И Петрос, я ведь не должна ничего рассказывать о Петросе. Зоя, скажи о твоей, твой супруг Петрос, он готов к этому? Он знает, что ты приехала ко мне и зачем ты приехала. Конечно, я догадывалась, что Тимёрлан спросит. Как же иначе? Они ведь когда-то даже были приятелями, друзьями. Правда, потом Петрос рассказал мне, что Тамирлан прекратил всякое общение и даже почти готов был разорвать контракты, вернее, перепродать. Петрос уговорил его не делать этого. Я тогда только узнала о том, что Тамирлан Умаров, отец моей дочери, оказывается партнёр моего мужа. В итоге Тамирлан перевёл все контракты с Петросом в дочернюю компанию. Они долгое время не общались. Значит, Темирлан ничего не знает о Петросе и уверен, что ему ничего не нужно знать. А разве ты ничего не знаешь? Петрос он он просто не смог приехать со мной. Открывает новую клинику на на Корфу в Греции. Я в курсе, что Корфу это Греция, Зоя. Просто что? Ты хочешь спросить, как он относится к тому, что его жена будет носить ребёнка от другого мужчины? А как бы ты относился к этому, зная, что только так можешь спасти ребёнка, ребёнка любимой женщины? Темирлан садится в своё кресло, опускает голову на руки, вздыхает. Я понимаю, почему ты упорно делаешь из меня монстра, Зоя, но всё-таки я не настолько, не настолько ужасен. Неужели не могу удержаться? Мне Мне почему-то очень хочется сделать ему больно. Хотя я понимаю, что вряд ли мне это удастся. Прошло столько лет. Если он, если ему тогда было всё равно, если тогда мне не удалось задеть его чувства, разве удастся сейчас? Ну, хорошо. Если тебе так хочется, пусть я буду плохим парнем. Но я всё же скажу. Если бы шла речь о твоём ребёнке, и я понимал, что спасти его может только это, Я бы согласился не раздумывая. Позволил бы тебе родить другого мужчины. Мне стал бы чинить никаких препятствий, даже даже зная, что для зачатия тебе надо будет вступить в связь с другим. К счастью, этого не требуется. Стараясь, чтобы мой голос звучал твёрдо, нужна всего лишь инсеминация. Я вспомнила это слово. Инсеминация. Ясно. Он не смотрит на меня. разглядывает что-то на своём столе Я должен сдать какие-то анализы перед этой процедурой И вы уже выбрали клинику Клинику для для этого я конечно я думала об этом читала в интернете что нужно но почему-то всё вылетело из головы Я знаю, что ты совладелец какой-то частной клиники Возможно, сделать это там И я бы очень не хотела, чтобы чтобы эту историю даже теоретически придали огласке. Разумеется, я тоже не хотел бы, чтобы кто-то знал. Давай договоримся. Я созвонюсь с клиникой, узнаю всё и сообщу тебе. Когда это нужно? Когда нужно провести процедуру? Как можно скорее. Я уже была у врача. Сейчас как раз подходящий момент. Да? Да. Теперь я, опуская голову, разглядывая носки туфель, Так всё неловко, странно. Я знаю, что должна думать только о своей дочери. Все остальные мысли нужно просто выкинуть из головы. А где она сейчас? Дочь. В какой клинике? На Кипре или в Израиле? Почему в Израиле? Она Света в Москве, в онкоцентре на Коширке. В Москве. То есть она тут. И я могу видеть её. Не знаю, что ему сказать. Состояние света сейчас стабильное. Да, лишние контакты не приветствуются, но всё-таки... И её даже могут скоро отпустить домой. Когда состояние стабильное, я могу забрать её на какое-то время. Будет ли правильно сейчас дать Тамерлану возможность увидеть её? Зоя, я не жду, что ты расскажешь девочке о том, что я её отец. Её отец Петрос. Вижу, как он сжимает кулаки. Если бы что-то сейчас было в его руках, он бы это сломал, даже стальной стержень погнул бы. И я не претендую ни на что, просто хочу увидеть. Мне хочется кричать, что он потерял право видеть и называться отцом тогда, 5 лет назад, когда позволил своей родне разрушить нашу любовь. Нет, причём тут родня? Он сам всё разрушил, сам. Не Иlias, не родители, не родственники, его красавица невесты. Но теперь без Тамирлана мне не спасти мою дочь, поэтому я должна вести себя спокойно, хотя бы постараться. Ради моего светлячка. Я постараюсь устроить вашу встречу. Спасибо. Значит, мы обо всём договорились, Тамирлан. Ты узнаешь всё насчёт процедур в твоей клинике как можно скорее. Если хочешь, Я могу договориться прямо сейчас. Нас примут. Я понимаю, что чем быстрее, тем лучше. Да, конечно. Не могу сказать, что готова ехать в клинику, но он прав. Чем скорее всё решится, тем тем лучше. Тамирлан звонит. Договаривается. Я сижу не жива и не мертва. Все результаты моих анализов со мной, все в электронном виде. Если возможно устроить так, что сегодня он сдаст анализы и материал, то теоретически завтра можно провести процедуру, и тогда тогда послезавтра я могу уже быть беременна. Господи, мне кажется, я просто сойду с ума от радости. Если всё получится, то Зоя, мы можем ехать. Да, прекрасно, спасибо. Встаю, понимая, что, наверное, не смогу идти. Меня шатает, переизбыток эмоций, голова кружится. Делаю шаг, понимая, что каблук подворачивается. Сейчас полечу прямо на пушистый ковёр. Но Тамирлан успевает выскочить из-за стола и поймать меня, когда я почти уже на полу. Прижимает к себе. Я перепугана, боль простреливает лодыжку. Ох, не хватало только вывиха. Просто я очень долго не ходила на каблуках и Мне нужно освободиться из этих объятий. Мне не нравится то, как крепко он прижимает меня к себе. Хочу оттолкнуть и чувствую, как напрягаются его мышцы под рубашкой. Аромат его тела забивает все рецепторы. Нельзя поддаваться этому, нельзя снова попасть в его сети. Понимаю, что если я сейчас подниму голову, то его губы накроют мои. Мне кажется, Невидимые нити сейчас просто сшивают нас вместе, не давая возможности мне избежать неизбежного. Не поднимать голову, не смотреть ему в глаза, не быть тряпкой, дурой, не поддаваться. Не хочу, не могу, не должна. Чувствую, как его сильные руки отодвигают меня. Прости, Зоя. Я просто не хотел, чтобы ты упала. Надеюсь, всё в порядке. переступаю с ноги на ногу, и снова сильная боль молнией чертит от ступни к колену и выше. О, да, всё всё в порядке. Нужно как-то идти, но я понимаю, что не смогу. Делаю шаг, и от боли слёзы тут же выступают, еле справляясь с тем, чтобы сдерживать вскрик. Ещё шаг, аккуратно. Пошатываясь, закусывая губу, Зоя, что ты делаешь? Я иду. Ты сам сказал, что мы едем в клинику. Ты на ногу ступить не можешь. К чему эти подвиги? Я же вижу. Снова его руки на моём теле. Не надо. Не трогай меня, Тамирлан. Ты, ты снова упадёшь, и на этот раз последствия будут ещё хуже. Сломаешь ногу, и как в таком состоянии ты сможешь ухаживать за дочкой? Я отнесу тебя к машине. В клинике доктор за одной ногой твоей посмотрит. и рентген сделает до того, как ты забеременеешь. «Не нужен мне рентген, всего лишь неудачно оступилась». «Не спорь, как ты любишь спорить?» «Ты меня совсем не знаешь, ты Мерлан, и спорить я не люблю». «Может, с другими нет, а со мной?» «Я единственный, кто удостаивается этой чести». Он поднимает меня на руки легко, как будто я вешу не больше, чем моя Светланка. смотрит сначала с улыбкой, а потом потом его взгляд становится очень серьёзным, изучающим. Не надо, Тамирлан. Не надо что? Смотреть? И смотреть тоже, и целовать не надо. Он усмехается как-то очень горько. Я не целый человек, Жон Зоя. Это табу. Сердце колотится где-то в горле, обжигая и раня. А ведь когда я сама поцеловала его, он отвечал ещё как отвечал тому чужая жена но ведь это не надолго он скоро всё узнает и что потом